«Здесь это не то», — сказал Селандий. «Тут такая, видишь, история. Другой сват не пошел бы, как говорится, без попов. А эти люди здесь, это, на попов плевать, такие люди уже не такие. А старый хрен здесь это им так сказал. Требуйте с попами будто. А в случае, как говорится, не выйдет, так черт с ними, с попами». Видишь, какая история? В середине августа назначили свадьбу. Работали комиссии, готовили спектакль. Забот было много, а еще больше расходов. И Калин Иванович даже грустил. Если бы всех наших девчат выдать замуж таким манером, так бери, Антон Семенович, хлопцев и меня, старого дурня, то и веди просить милостыню, а нельзя ж иначе. В день свадьбы с утра колония окружена часовыми. Два отряда пришлось выделить для охраны. Только 70 лицам разослали мы напечатанные в типографии приглашения. На них было написано «Совет командиров трудовой колонии имени Максима Горького» просит вас пожаловать на обед а вечером на спектакль по случаю выпуска из колонии колонистки ольги вороновой и выхода ее замуж за товарища п п николаенко совет командиров к двум часам дня в колонии все было готово в саду вокруг фонтана накрыты парадные столы Украшение этого места – подарок кружка Зиновия Ивановича. На тонких тростях, установленных над столовой, везде, куда с трудом проникали руки колонистов и куда так легко проникает сейчас глаз, повисли тонкие зеленые гирлянды, сделанные из нежных березовых побегов. На столах в кувшинах букеты снежных королев. Сегодня можно с уверенной радостью видеть, как выросла и похорошела колония. В парке широкие посыпанные песком дорожки подчеркивают зеленые богатство трех террас, на которых каждое дерево, каждая группа кустов, каждая линия цветника проверенные в ночных раздумьях, политы трудовым потом сводных отрядов как драгоценными камнями, украшенные заботами и любовью коллектива. Высоты и низины речного берега сурово и привольно-ласково дисциплинированы. То десяток деревянных ступенек, то березовые перильца, то квадратный коверчик цветов, то узенькие витые дорожки, то платформа набережной, усыпанная песком, Еще раз доказывают, насколько умнее и выше природы человек даже вот такой босоногий. И на просторных дворах этого босоногого хозяина, на месте глубоких ран, оставленных ему в наследство, он, пасынок старого человечества, тоже коснулся везде рукой художника. 200 кустов роз высадили здесь колонисты еще осенью. А сколько здесь астр, гвоздики, левкоев, ярко-красной герани, синеньких колокольчиков и еще неизвестных и неназванных цветов, колонисты даже никогда и не считали. Целые шоссе протянулись по краям двора, соединяя и отграничивая площадки отдельных домов, квадраты и треугольники Райграсса, осмыслили и омолодили свободные пролеты, кое-где твердо стали зеленые садовые диваны. Хорошо, уютно, красиво и разумно стало в колонии. И я, видя это, горжусь долей своего участия в украшении земли. Но у меня свои эстетические капризы. Ни цветы, ни дорожки, ни тенистые уголки ни на минуту не заслоняет от меня вот этих мальчиков в синих трусиках и белых рубашках. Вот они бегают, спокойно прохаживаются между гостями, вот они хлопочут вокруг столов, стоят на постах, сдерживая сотни ротозеев, пришедших посмотреть на невиданную свадьбу. Вот они, горьковцы. Они стройные и собраны. У них хорошие, подвижные талии, мускулистые и здоровые, не знающие, что такое медицина тела, и свежие красногубые лица. Лица эти делаются в колонии, с улицы приходят в колонию совсем не такие лица. У каждого из них есть свой путь, и есть путь у колонии имени Горького. Я ощущаю в своих руках многие начала этих путей но как трудно рассмотреть в близком тумане будущего их направление, продолжение, концы. В тумане ходят и клубятся стихии, еще не побежденные человеком, еще не крещенные в плане и математике. И в нашем марше среди этих стихий есть своя эстетика. Но эстетика цветов и парков уже не волнует меня. Не волнует еще и потому, что подходит ко мне Мария Кондратьевна и спрашивает, «Что это вы, папаша, грустите в одиночестве? Как же мне не грустить, когда меня все бросили, даже и вы? Я рада вас утешить. Я даже нарочно искала вас. И выставки приданного не хотела без вас смотреть. Пойдемте». В двух классах собрано все хозяйство Ольги. На выставке толпятся гости, сердитые, завистливые бабы, поджимают губы и злобно-внимательно присматриваются ко мне. Они высокомерно обошли нашу невесту и женили своих сыновей на хуторских девчатах. А теперь оказывается, что самые заможные невесты были у них под боком. Я признаю их право относиться ко мне с негодованием. Бокова говорит, «Ну — Но что вы будете делать, если к вам сваты станут ходить толпами? — Я застрахован, — отвечаю я. Наша невеста переборчива. Прибежал вдруг пацан, перепуганный насмерть. — Едут! Во дворе уже играют требовательный сигнал общего сбора. У въезда вытянулся строй колонистов со знаменем и взводом барабанщиков, как полагается. Из-за мельницы показалась наша пара. Лошади убраны красными ленточками, на козлах Братченко тоже украшены бантом. Мы отдаем салют молодым. Антон натягивает вожжи, и Оля радостно бросается мне на шею. Она волнуется, плачет и смеется, и говорит мне: вы ж смотрите, не бросайте меня, а то мне уже страшно. Мы начинаем маленький митинг. Мария Кондратьевна неожиданно умиляет меня. От имени нар образа она подносит молодым подарок сельскохозяйственную библиотеку. Целую кучу книг приносит за ней два колониста на убранных цветами носилках. После митинга мы ставим молодых под знамя и всем строем эскортируем их к столам. Им приготовлено почетное место, и сзади них останавливается знаменная бригада. Дежурный колонист заботливо меняет караул. 20 колонистов в белоснежных халатах начинают подавать пищу. Особый сводный отряд Таранца – Внимательно проводит глазами по линии карманов гостей и бесшумно спускает в Коломак несколько бутылок самогона, реквизированных с ловкостью фокусников и вежливостью хозяев. Я сижу рядом с молодыми, по другую сторону от них Павел Иванович и Евдокия Степановна. Павел Иванович, строгий человек с бородкой, Николай Чудотворца, тяжело вздыхает. То ли ему досадно отделять сына, то ли скучно смотреть на бутылку пива, ибо и у него таранец -то только что отнял самогон. Колонисты сегодня чудесны. Я любуюсь ими, не уставая. Оживлены, добродушны, приветливы и как-то по-особенному ироничны. Даже одиннадцатый отряд, заседающий на другом конце стола, завел длинные задорные разговоры с прикомандированной к ним пятеркой гостей. Я немного беспокоюсь, не очень ли откровенно там высказывается. Подхожу. Шилопутин, до сих пор сохранивший свой дисконт наливает пиво Козырю и говорит. — А вас, попы, венчали? Так, видите, и плохо. — А давайте мы вас перевенчаем, — предлагает Тоська. Козырь улыбается поздно мне сынки перевенчиваться козырь крестится и выпивает пиво тока хохочет а теперь у вас живот заболет спаси господи от чего а зачем перекрестились рядом сидит селянин с запутанной светло соломенной бородой гость по списку павла ивановича он первый раз в колонии и его все удивляет хлопцы — А это правда, что вы тут хозяева? — Ну а кто же? — отвечает Шурка. — А для чего же вам хозяйство? Тоська Соловьев поворачивается к нему всем телом. — А разве вы не знаете для чего? — То мы батраками были бы, а то нет. — А чем ты теперь будешь, к примеру? — Ого! — говорит Тоська, подымая пирог высоко за ухом. — Я буду инженером. Так и Антон семёнович говорит, а Шелопутин будет летчиком. Он насмешливо посматривал на своего друга Шелопутина. Это потому, что его линия летчика еще никем не признана в колонии. Шелопутин энергично жует. Угу, буду летчиком. А вот, скажем, насчет крестьянства, так у вас нету охочих? Как нету? Есть. Только наши будут не такими крестьянами. Тоська быстро взглядывает на собеседника. Вот оно какое дело. Значится, как же это понять, не такими? Но не такими. Тракторы будут. Вы видели трактор? Нет, не довелось. А мы видели. Там есть такой совхоз, так мы туда свиней отвозили. Там трактор есть, как жук такой. Длинная линия гостей основательно связана нашими отрядами. Я ясно различаю границы отрядов и вижу их центры, в которых сейчас наиболее шумно. Веселее всего в девятом отряде, потому что там лапать вокруг него хохочут и стонут и колонисты, и гости. Сегодня лапать, сговорившись со своим другом таранцом, устроил большую сложную каверзу с компанией мельничной верхушки, сидящей за столом девятого отряда и порученной по приказу его вниманию. Это плотный и пушистый мельник, худой и острый бухгалтер и вальцовщик, человек скромный. Когда-то Таранец был карманщиком, И для него пустым делом было вынуть из кармана мельника бутылку с самогоном и заменить ее другой, наполненной обыкновенной водой из коломака. За столом мельник и бухгалтер долго стеснялись и оглядывались на сводный отряд Таранца. Но лапать успокоительно моргнул. — Вы люди свои, я устрою. Он наклоняет к себе голову проходящего таранца и что-то ему шепчет. Таранец кивает головой. Лапоть конфиденциально советует. Вы под столом налейте и пивом закрасьте, и хорошо. После акробатических упражнений под столом возле жаждущих стоят стаканы, полные подозрительно бледного пива и счастливые обладатели их нервно готовят закуску под внимательным взглядом притаившегося девятого отряда наконец все готово и мельник хитро моргает лаптю, поднося стакан к бороде бухгалтер и вальцовщик еще осторожно равняются направо и налево но кругом все спокойно таранец скучает у тополя глаза лапти начинают пламенить и он прикрывает их веками. Мельник говорит тихонько, «Ну, хай буде все доброе Девятый отряд, наклонив голову, наблюдает, как три гостя осушают стаканы. Уже в последних бульканьях замечается некоторая неуверенность. Мельник ставит пустой стакан на стол и посматривает осторожным глазом на лапте но лапоть скучно жует и о чем-то далеком думает. Бухгалтер и вальцовщик изо всех сил старается показать, что ничего особенного не случилось, и даже тыкает вилками в закуску. Бывалый мельник под столом рассматривает бутылку, но его нежно кто-то берет за руку. Он подымает голову, над ним продувная веснущитая физиономия Таранца. — Как же вам не стыдно! — говорит Таранец, и даже краснеет от искренности. — Было же сказано, нельзя приносить самогон, а еще свой человек. И смотрите, уже и выпили. А кто с вами? — Да черт-то его знает! — потерялся мельник. — Че выпили, чи нет, и не разберу. — Как это не разберете? А ну дыхните. — Ну, смотри ты, не разберет. От вас же несет, как из бочки. — И как вам не стыдно прийти в колонию с такими вещами? — А что такое? — издали заинтересовывается калин Иванович. — Самогон? — говорит Таранец, показывая бутылку. Калина Иванович грозно смотрит на Мельника. Девятый отряд давно уже находится в припадочном состоянии, вероятно, потому что лапать что-то смешное рассказывает о Галатенко. Ребята положили голову на столы и больше не могут выносить ничего смешного. Здесь веселья хватит до конца обеда, потому что лапать время от времени спрашивает Мельника. «А что, мало? А больше нет? Вот горе. А хорошая была? Так себе. Вот только фёдор жалко придирается. Ну, чего ты пристал, Федька? Свои же люди». — Нельзя, — говорит серьезно Таранец. — Смотри, они на силу сидят. У Лаптия впереди еще большая программа. Он еще будет бережно поднимать Мельника из-за стола и на ухо шептать ему. — Давайте мы вас садом проведем, а то заметно очень. Восьмой отряд Карабанова сегодня на охране. Но он сам то и дело появляется возле столов, в том месте, где ярким костром горит философия, возбужденная необычной свадьбой. Здесь Коваль, Спиридон, Калин Иванович, Задоров, Вершнев, Волохов и председатель коммуны имени Луначарского с козлиной рыжей бородкой умный Нестеренко. Коммуна за рекой живет неладно, не управляется с полями, не умеет развесить и разложить нагрузки и права не осиливает бабьих вздорных характеров и не в силах организовать терпение в настоящем и в веру в завтрашний день. Нестеренко грустно и тожит. Надо бы новых каких-то людей достать. А где их достанешь? Калина Иванович горячо отвечает. Не так говоришь, товарищ Нестеренко, не так. Эти новые паразиты ничего не способны сделать так, как следоват. Надо обратно стариков прибавить. За столами становится шумнее. Принесли яблоки и груши наших садов. И на горизонте показались бочки с мороженым. Гордость сегодняшнего дежурства. За домом захрипела гармошка и испортила день визгливое бабье пение. Одна из казней свадебного ритуала. Полдесятка баб Кружились и топали перед пьяненьким, кислооким гармонистом, постепенно подвигаясь к нам. — За приданным приехали, — сказал Таранец. Румяная костлявая женщина затопала, видимо, специально для меня, выставляя вперед локти и шаркая по песку неловкими большими башмаками. — Папаша, ридный, папаша дорогой, пропивай дочку, вырежай дочку. В руках у неё откуда-то взялась бутылка с самогоном и граненная почему-то коричневого цвета рюмка. Она с пьяного размаху налила в рюмку, поливая землю и свое платье. Между мною и ею стал таранец. — Довольность тебя! Он легко отнял у нее угощение, но она уже забыла обо мне и жадно набросилась на Ольгу с радостно пьяным причитанием. — Красавица наша, Ольга Петровна! — и коса распустила. — Не годится так, не годится. Вот завтра очипок наденем. Хоть в очипке будешь? — И не надену, — неожиданно строго сказала Ольга. — А как же? Так с косами и будешь? Ну да, с косами. Бабы что-то завизжали, заговорили, наступая на Ольгу. Злой, раздраженный Волохов растолкал их и в упор спросил главную. А если не наденет, так что? Та и не надевай, не надевай, вам же лучше знать. Все равно не венчались. Подошли дипломаты-дедьки и развели хохочущих облитых самогоном баб, в разные стороны. Мы с Ольгой вышли из парка. «Я их не боюсь», — сказала Ольга, «а только трудно будет». Мимо нас колонисты проносили мебель и узлы с костюмами. Сегодня идет женитьба Гоголя. А перед спектаклем еще и лекция Журбина, свадебные обычаи у разных народов. Еще далеко... Очень далеко до конца праздника.